Как же теперь из Москвы выбираться? Я уложил все межозские с монетами в принесённый мешок, приподнял его. Тяжеловато. Лошадь выдержит лишний груз? На одному ехать столь далеко опасно. Когда вёлся в Москву камни, их не было видно. Мешок же от чужих глаз в запаху не укроишь. Ладно, утро вечера мудренее. Я улёгся спать, положив рядом с постелью саблю и пистолет. Свечу на ночь не гасил. Встал я с первыми петухами, ещё затемно, памятуя, что обозы выходят из города рано утром, лишь откроют городские ворота. Плотта поев, распростился за постой. Мальчишка-прислуга вывел оседланного коня. Я привязал мешок к луке седла, легко поднялся на коня и поспешил к выезду. У городских ворот уже стояла вереница саней. Возчики кутались в тулупы. В нескольких санях сидели купцы или бояре, прикрытые от мороза медвежьими шкурами. — Эй, работные, куда путь держим? — В торжок. — В мою сторону. — В мою сторону. Однако и недалеко, за Тверью, мне бы попутный обоз до Великих Луг. Я подъехал к голову колонны, к старшему обоза. — Доброго здоровьица. — И тебе того же, чего хотел? — К обозу вашему прибиться до торжка. — Сколько вас? — Один я верхом. — Так мы медленно едем. Верхами ты вдвое скорее будешь. Спокойнее так. — А-а-а! — понимающий улыбнулся старший. — Оружие есть ли? Я показал на саблю. — Это хорошо. Лишним не будет. Меня Михаилом величать. — Юрий из Пскова. — В хвосте обоза езжай. Там на трех санях селя не едут, а кроме топоров оружия никакого. — Договорились? — Да. Обу свой ехал за ворота, тянулся по узким и кривым улицам предместья. С обеих сторон тянулись небогатые, а кое-где и совсем убогие избёнки работного люда. Наконец, выехали в чистое поле. Лошади на проторенном санном пути добавили хода. Версты через две свернули на реку. Здесь ехать было лучше, лёд гладкий и присыпан снежком. Подковы не скользили. Ехали мы до первой остановки долго, да и остановились на полчаса не более. Задали лошадям овса, сами погрызли промёрзших сухарей, и только поздним вечером въехали в ворота постоялого двора, заполнив всю обширную территорию. Мажишка-слуга отвёл мою лошадь в конюшню, Я же с мешком денег прошёл внутрь, в тепло. Снял небольшую, но отдельную комнату, попросив, чтобы ужин принесли туда. Поев, сразу лёг спать. За день на морозе подмёрз, проголодался и устал. Если мы будем ехать такими темпами, до Таршка доберёмся только за неделю. Да мне же хотелось попасть скорее. поведать сыны и Дарью, отмыться в баньке, поесть домашних щец и пирогов. Я немного ошибся. Мы добрались за 6 дней. Обоздым хорошо, они уже дома, а мне ещё предстоял путь в три раза большей. Ещё 2 дня прошло в ожидании обоза, но не было обозов в нужном направлении, хоть плачь Когда и на третий день ситуация не изменилась, я плюнул на опасность путешествия в одиночку, хлестанул коня и помчался по дороге на Великие Луки. Дорога наезженная, заблудиться нельзя. Гони коня, да поглядывай по сторонам. За 3 дня я добрался до Великих Лук, а со возом добирался бы дней 10. позволил передохнуть себе и коню денёк обогреться в тепле от мороза щёки мои покрылись чуть ли не струпями борсучим жиром надо было их смазать да не припас заранее не предусмотрел ничего до пскова уже всего-то 3 дня пути войдужу утром я встал рано плотно поел когда-то ещё удастся покушать Взнуздал и вывел лошадь. Было еще сумрачно, но солнце уже вставало и окрасило золотистым цветом луковки церквей. Городские ворота открыли, и я в числе первых выехал. Отдохнувший конь нес легко, только монеты побрякивали в мешке. Я проверил, легко ли выходит сабля из ножен. Предосторожность не лишняя. После тепла и сразу на мороз прихватить наледью в ножнах может, не выхватишь быстро в нужный момент. Я успел проскакать верст десять, когда вылетел из-за пригорка, и сразу увидел их. Прямо на дороге стояли трое верховых. Нет, не разбойники. Одеты справно, да и откуда у разбойников сытые лоснящиеся кони? возникло нехорошее ощущение, что ждут именно меня. Откуда оно возникло, даже не могу сказать. Я осадил коня, развернулся и пустил галопом в обратную сторону. Лучше перестраховаться. Против троих шансов не много. На пригорке обернулся, верховые поустились за мной вдогон. Точно, по мою душу. Одно плохо. Конь мой проскакал уже немало, а у них лошади отдохнувшие. И как нас зло. Постоялых дворов вблизи не было. Обычно они стояли вёрсты через 15 с расчётом дневного пути обоза. Топот задей нарастал. Я обернулся снова. Догоняют молча, без залихватских выкриков. Лица молодые, бородатые и злые. Я понял: без схватки не обойтись. Я вытащил из-под тулупа угревшийся на животе пистолет, взвёл курок. Топот коней всё ближе и ближе, а мой конь стал уставать, сбавлять понемногу ход. Я просто спиной чувствовал, что преследователи уже рядом. Повернул голову, ближайшие в 10 метрах не более. Пара Я резко обернулся, поднял пистолет и выстрелил. Видно, от меня не ожидали отпора. Иначе верховой пригнулся бы, лег на шею коня, пытаясь укрыться от свинца. Картечины изодрали овчинный тулуп догонявшего, сорвали шапку. Преследователь упал на шею коня, тот постепенно стал отставать. И не успел я порадоваться за успешный выстрел, как щелкнула тетива арбалета и в седло ударило. Рукой я нащупал на задней луке арбалетный болт, пронзивший по луту лупа и вонзившийся в дерево седла. Мне удалось раскачать его и выдернуть. Слава богу, не только я не смогу на ходу перезарядить пистолет, но и мои преследователи. Натянуть шарболетную тетиву тоже. Для этого надо остановиться, сойти на землю и специальным рычагом, прозываемым козьей ногой, натянуть тетиву гарболета, преодолев усилие плеч гарболета и только потом уложить болт в жёлоб. Нескладно. Оба преследователя стали медленно приближаться. пытаюсь зайти с левой и справа я прижался к левой стороне санного пути теперь справа я могу работать сабли всё же я правша так мне удобнее на слева снежная целина не сможет догонявший меня развить по целине такую же скорость как и я по дороге на это я и рассчитывал надо их бить по одиночке накинуться парой в смерть Насколько я успел их разглядеть, ребята молодые, лет по 30. В этом возрасте сила и реакция есть, и приобретён опыт владения оружием. Другой вопрос: где был приобретён этот опыт? Коли в бою, прошедший не одну сечеву и оставшийся в живых. Тогда противник сильный. А если кистенём бил растерявшийся крестьян в обозе то не опыт, а наглость, помноженная на безнаказанность. Всё покажет схватка. К сожалению, избежать её не удастся.